Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за и стучится в двери. Тили -тили Глава 16, в которой я узнаю кое-что важное и меня снова пытаются украсть. В смысле ходят во снах? Я бестолково уставился на смерть, потому что реально не понял сказанного. «Куда ходят?» «Во сны, Роберт. Не во снах. Это тебе что? Лунатики какие-то?» «Во сны они ходят. Чему удивляешься?» Валькирия пожала плечами, а потом издала звук типа фырчание Мол, вполне очевидно, о чем идет речь. Я стоял с открытым ртом, хлопая глазами. Просто все это было очень неожиданно. Разговор, между прочим, совсем не предвещал ничего подобного. Я всего лишь решил поинтересоваться тем домом, чьим бастардом являюсь. Если более конкретно, то артефактом потому что второй день подряд пытался сложить одно к одному, или, как говорил мой прежний учитель, старый некромант, прикинуть писью к носу, дабы понять, кому во имя Великой Тьмы понадобилось похищать ребенка. Именно по этому поводу я вдруг вспомнил, что тот непонятный женский голос, который изредка слышу, перечисляя все кланы, о черной луне не сказал ни слова. А что-то мне подсказывает, дома в случившемся похищении точно замешаны». Борька сволочи на вопросы не отвечал. Его, конечно, принялся пытать в первую очередь, это самый логичный способ выяснить правду. Однако он то ли не мог, в силу собственной смерти потеряв память, то ли просто не хотел. Стоило завести разговор о покушении, Борисов ответ начинал мычать, активно изображая крайнюю степень тупости. И это я всего лишь пытался вызнать, кто нанял его и откинувшегося на тот свет Василия не получив никакой информации отборки решил спросить госпожу не похиищении конечно это пожалуй один из немногих случаев когда она точно ни при чем версию с мачехой тоже пришлось исключить да судя по словам валькирии в младенчестве это она пыталась меня извести. Но в то время молодая женушка главы дома просто занервничала, предположив, будто муженек неспроста сохранил бастарду жизнь, да еще и прячет в своем собственном особняке. Сейчас же мачеха обо мне не знает ничего. Она была уверена все последние годы, что ублюдок — идиот, а значит, никакой опасности не представляет». Соответственно, надо искать заказчика среди остальных домов. Тоже не совсем понятно. Нахрена им это? Но других вариантов вообще не имеется». Вот я и начал пытать смерть о доме «Черной луны». То, что она ответила, сильно меня удивило. «Можно еще более подробно?» «Ой, ну что непонятного?» валькирия взмахнула руками ходит во снах то есть имеет возможность проникать в сновидение любого человека то есть спишь ты такой никого не трогаешь, а тут раз и папочка пожаловал не сильно могущественная способность скажем прямо к тому же человеку сложно управлять такой силой Велика опасность заблудиться между сном и реальностью, поэтому старейшина Дома Черной Луны очень редко пользуется артефактом, и только в случае крайней необходимости. Бесполезная штука. Артефакт Дома Огня поинтереснее будет. Серьезно? Ты сейчас это серьезно? Я так разволновался, что сам того не замечая сорвал травинку и принялся ее методично накручивать на палец. В десяти мирах веера ни один маг не способен на это. Вообще ни один. Огня у нас навалом. Вон, возьми, к примеру, боевых магов. Там этого огня просто до чертиков. Или вода. Ушастые обожают все такое. Водичка, дождик, живые лианы, способные убивать. «До чего я тебе все это рассказываю? Сама знаешь». «Но ходить в сон, проникать в сновидение...» «Слушай, я не понимаю, чего ты так разошелся». Смерть небрежно повела плечом. «Ну, ходят и ходят. Что в этом необычного?» Я с подозрением уставился на госпожу либо она сейчас упорно косит под дурочку, либо хочет в очередной раз сделать дурака из меня. Поэтому активно убеждает, что артефакт Дома Черной Луны не несет в себе никакой реальной мощи. Да, конечно! Сон — состояние, в котором падают все барьеры и стираются все границы. Это доступ к подсознанию любого человека. Это возможность заложить ему определенный приказ, который, проснувшись, человек примет за свое решение. Это великая тьма. Это полная власть над тем, кому ты проник в сновидение. Да, время ограничено, то есть в любой момент... Ты артефакт не используешь, но с другой стороны ради такого можно подождать пока человек заснет или или можно к примеру сделать так, чтобы он заснул и смерть выс который много тысяч лет хочет сейчас убедить меня в том что этот артефакт полная ерунда ну хорошо Я покосился на Валькирию, однако развивать тему дальше не стал. А вот для себя сделал отметочку. Мне нужен артефакт Дома Черной Луны. По-любому нужен. Заполучив его, я смогу влезть во все остальные дома. Вернее, в башку каждого старешины. Мне очень-очень интересно, почему до сих пор этого не сделал мой папаша» или его папаша. Неужели никому из них не приходило в голову, какая власть попала к ним в руки? «Роберт, не ищи темную кошку в черной комнате. Ее там нет», — заявила вдруг смерть многозначительно. «Вообще, конечно, разговор наш со стороны, наверное, напоминал нечто странное, и для несведущего человека, окажись он рядом, походил бы на бред». К счастью, рядом никого не было, хоть сведущих, хоть не сведущих, кроме борки, а Борьку и человеком-то назвать сейчас сложно. Он теперь исправно, будто привязанный, таскался за мной, что в принципе всяко лучше, чем без меня. Чисто теоретически Борис являлся моим слугой и телохранителем, но тот в большей мере охранял я, окружающих от Борьки». Как-то после смерти парнем он стал покладистым, называл меня исключительно хозяином или господином, чем сильно нервировал смерть, но при этом оказался чрезмерно любопытным. При каждой удобной и не очень возможности Борька пытался познавать новое. Как правило, новым оказывались либо детишки, которых в школе полным-полно, либо различные предметы по закону подлости, принадлежащие наставникам. По крайней мере, мое сегодняшнее утро в статусе здорового человека началось именно с Боркиных экспериментов. Произошло это буквально часов семь утра. «Помогите!» Я открыл глаза посмотрел в сторону, откуда раздавался писк. Иначе и не назовешь. Там стоял Ванька с бледным лицом. Рядом с Ванькой стоял Борька. Борька тоже выглядел бледновато, но ему простительно, он только вчера помер. Борис держал пацана за руку и активно ее... Нюхал, попутно пытаясь попробовать на вкус. Судя по недовольной физиономии, Борьке не очень хотелось грызть чью-то конечность, однако забота о хозяине обязывает. Он подобным образом на самом деле пытался понять, что за человек приперся. Практически такой же момент вчера вечером чуть не переключился с наставником Леонидом когда тот из помывочной провожал меня обратно в барак. Борис, топтавший следом, вдруг резко ухватил наставника за руку, оскалился, но укусить не успел. «Стоять? Фу!» — гаркнул я на него с такой злостью, что после моего крика на всякий случай замерли и сам Борис, и наставник, и даже двое парней, проходящих в этот момент мимо. Судя по форме, кадеты старших курсов. — Чего это он? — спросил обалдевший Леонид. Смотрел он при этом на Бориса, который, к счастью, уже отцепился от его руки. — Ну, я, конечно, знал ответ на данный вопрос. Подобное поведение свойственным мертвякам. Они таким образом определяют настоящий настрой или намерение живых если человек зол раздражен планирует совершить нечто плохое в его теле выделяются одни ферменты если же человек счастлив и доволен то другие получается некоторые классические повадки мертвяков все же уборки имеются вот только сказать такое наставнику я естественно не мог борис он эм, немного странный странный переспросил Леонид, сделав акцент на слове, а потом добавил. «Впрочем, я не удивлен. Вы с ним, очевидно, нашли друг друга». «Слава великой тьме!» Сказано это было искренне и, по большому счету, наставника не особо интересовал мой слуга. «Был один дурак, теперь два дурака. Случается!» Вот с утра пораньше Борька снова захотел разобраться, кого и с какими намерениями принесло в гости к хозяину. Но Иван-то об этом не знал. Для Ивана все именно так и выглядело. Непонятный тип в солнечных очках тянет его конечность в рот и скалит зубы. Причем ровно в тот момент, когда я проснулся, Ванька как раз попытался выдернуть руку, за что тут же получил подзатыльник от Бориса. Судя по всему, этот подзатыльник был уже не первым, так как волосы у Ивана топорщились дыбом. И, судя по всему, именно поэтому Иван не орал, а пищал, оставаясь на месте. В любом другом случае уверен, он бы уже несся куда-нибудь подальше от барака и психован на выслуги бастарда. Вонюч начал было пацан, но тут же испуганно посмотрел на Борьку, который продолжал усиленно обнюхивать его руку, добравшись до локтя, и сразу исправился. Роберт, убери, пожалуйста, своего слугу. Он меня впустил, но теперь дерется все время и ведет себя странно, будто хочет укусить, а уйти тоже не дает. — Борис, — позвал я телохранителя, — отстанет ребенка. Тот обернулся, а потом с дельным видом сообщил. — Хороший, не опасно. Видимо, именно по запаху Борька ухитрился определить, затевает пацан что-то плохое или нет. А там в запахе уверен, только страх присутствует. Замечательно. Отстань от него, говорю. Я принял сидячее положение, затем спустил ноги вниз. Ты чего приперся, Иван? Несколько дней тебя уже не было. Да я просить пришел. Ванька с опаской покосился на Бориса, который руку его отпустил, но отходить не торопился, чем бедолагу сильно нервировал. Так и стоял рядом, будто истукан. Хорошо, что на физиономии у него очки, иначе, боюсь, Ванька совсем от страха окочурился бы. Только вчера перед сном проверял борки на глаза. Ничего не изменилось, все такие же светлые. Даже вроде бы еще светлее стали. Слух быстро разнесся. Говорят, ты теперь нормальный? Ну, то есть это я и сам вижу. Ванька немного смутился, понимая, какую глупость только что ляпнул. Конечно, нормально, распокойно с ним беседу веду. Роберт... «Ты же сам два года в роли служки провел. Ну, поговори, пожалуйста, с директором или с наставниками. А троицы этой совсем спасения нет. Розенкранц и дружки его. Все трое наследники, слова им не скажешь, а с каждым днем наглеют все сильнее. Меня вон вчера вечером поймали и головой...» Ванька шмыгнул носом, но не заплакал. «Молодец!» В туалет прямо, в унитаз. Сволочи. За то, что я плохо одежду их повесил. Из прачечной принес, да не угодил. Я с удивлением уставился на Ваньку. Ну и что, наследники? Он на два года старше и крепче. Неужели не может сдачи дать? Хотя, боишься, что директор станет на их сторону? Спросил ей Ивана. Боюсь, он мне даже не поверит. Пацан снова шмыгнул носом, а затем вытер его рукавом черной рабочей рубахи. Я пообещал Ваньке непременно что-нибудь придумать с этой ситуацией. Белобрысый Розенкранц мне самому не нравился. Да и вообще. Не знаю, что это за кадетская школа, но порядка здесь никакого нет. И все по вине директора. Потом я сходил в душу. Переоделся и позавтракал Борька за это время успел отметиться еще в некоторых местах Двоих кадетов и средних классов он гонял вокруг корпуса, пока я купался Просто где-то сорвал крапиву и хлестал бедолаг по обнаженным участкам тела Как оказалось, он сначала этой крапивой ударил себя, следов не осталось, поэтому Борис решил проверить еще на ком-то, что это за странная трава, которая щекочет, если ее касаться. Щекотала она, естественно, только Борьку, и то по причине изменений, связанных с внезапной смертью. Кадетам вообще было не щекотно. Тем более в беге Борис оказался весьма резвым и догонял их раз за пять или шесть, пока кадетам не хватило ума затаиться в кустах. Потом Борькина внимание привлекла одна из машин, стоящая на парковке. Если конкретно, то не сама машина, а зеркало, крепившееся сбоку. Он его просто оторвал и с радостным угугуканьем принес мне». «Штука! Блестит! Хозяин!» — сообщил счастливый Борис. «Пришлось срочно выбросить доказательства вины и сделать вид, будто нас там не было. Самое интересное все это мой слуга сотворил за время, пока я находился в душе. Затем мы вернулись в барак, я собрался и отправился в библиотеку, где меня ждала смерть». Честно говоря, думал, начнутся очередные расспросы, однако все обошлось. Мы вполне хорошо провели время до обеда, изучая книги по географии. С историей уже было покончено, и теперь Валькирия возжелала, чтобы я разобрался в том, какие здесь имеются материки и страны. Потом нам принесли обед, и вот после обеда смерть предложила прогуляться. Тогда-то и начался наш странный разговор. Спустя несколько дней после того, как пришел в себя на заднем дворе школы, мне, наконец, стукнуло в голову кое-что умное. А оно, между прочим, давно уже должно было стукнуть. Я сразу должен был поинтересоваться этим домом черной луны. «Но теперь хотя бы понятно, что может получить человек, оказавшийся на месте старейшины, особенно умный человек, такой, как я». «Роберт, что ты задумал? Смерть, конечно, за все эти столетия неплохо успела меня изучить. Сразу поняла, я активно принялся осмыслять полученную информацию. Скажи мне». «Ты хочешь получить этот мир в свою полную власть, верно?» — спросил я вместо того, чтобы ответить на заданный вопрос. Мы с Валькирией находились на берегу реки, которая протекала рядом с территорией школы. Рядом, прямо за нашими спинами, бестолковился Борька. Ему до одури нравилось ловить жуков, отрывать им крылышки, а потом выстраивать их в рядочек. Судя по довольному мычанию, в котором периодически звучали командирские интонации, Борис представлял себя генералом армии полудохлых жуков. Нет, все же при жизни, думал, ему было не больше двадцати лет. Выглядит он, конечно, и того моложе. Великая тьма. Еще один неумный. Смерть оглянулась через плечо, оценила Борькина войско, расставленное рядом с нами на маленькой полянке, а потом опять уставилась как и я, на воду. Мы стояли прямо на краю обрыва, плечом к плечу. «Роберт, какие бы глупые мысли не приходили в твою голову, а мне кажется, их в последнее время слишком много. Имей в виду». Если ты начнешь мне мешать, я без малейших сомнений оборву твою новую жизнь. И вот она точно будет последней. А теперь еще раз прошу. И ты хорошенько подумай, стоит ли что-то утаивать или врать. Что ты задумал? Я открыл рот, собираясь частично озвучить смерти свой план. Вернее, высказать определенные мысли. Зачем ломать голову над каким-то сложными действиями, типа долгих лет обучения? Зачем жениться на дочери правителя или что-то подобное? Мне просто нужно добраться до артефакта и все. Нужно стать старейшиной. Я с помощью снов подгребу всю империю под крепкую руку смерти за очень короткое время. Ну и для себя кое-что полезное сделаю. Однако в итоге так и не произнес ни звука Ой, нет, наверное, высказался, звуки были. «А ты ж, сука, я сейчас тебя... что за шуточки, госпожа?» Приблизительно вот такой текст. Потому что в тот самый момент, когда собрался ответить, из воды вынырнул. «Змей!» — заорала смерть, хотя от нее я этого не ожидал. «Змея!» — заорал Борька, хотя ему-то что бояться? Один хрен помер. «Да вы охренели!» — заорал я. На самом деле это была огромная толстая гадина. Я бы сказал, что она похожа на анаконду, но только очень больших размеров. И сделана была эта тварь из воды». Она в одно мгновение взметнулась вверх, потом так же быстро рухнула прямо на меня, а через секунду я уже матерился и пытался выбраться из схватки змеиного тела, обмотавшего меня целиком. Смерть вроде бы хотела что-то предпринять, но что конкретно я уже не видел. Меня со скоростью ветра утащило прямо в реку.